Патриоты. В авто. Техническая новинка «Затемненные окна» — вещь отличная. Но когда сидишь в кабине и ведешь наблюдение в бинокль, хорошего фокуса добиться трудно. Изображение в окуляре расплывается. Из подъезда номер 19, где квартировала Антонина Краевская, Волжанка, а по агентурному — Вобла, вышли двое. Один известен — То есть имя настоящее не установлено, но фигура знакомая. Джин, он же Грач, начальник охраны Лысого. Второй, рост выше среднего, телосложение худощавое, небольшие усы, одет бедно, по сводкам, кажется, не проходил. Новенький. Лицо как следует не разглядишь, воротник поднят, да и мутновато. Молодой голос сказал. «Иван Варламович, не прижимайтесь вы, у вас щека плохо выбрита, царапается». «Извиняюсь, Николай Константинович». — ответил второй голос, сипловатый низкий. — У вас, между прочим, воротничок, крахмальный углом мне в шею. Но я же терплю, кошки-матрешки. А чем это они толкуют? Послушать бы. Встали. Вроде прощаются. — Повернись, голубо дай тебя рассмотреть, — жалобно попросил первый незнакомца, с которым беседовал джин. — Вот так, умничка. И вдруг присвистнул. Второй удивился. — Че это вы? — Дайте, Иван Варламович... Молодой отпихнул пожилого, с которым до этой секунды они смотрели в соответствующие окуляры большого артиллерийского бинокля. Взял Цей с обеими руками, покрутил колесико. «Он! Точно!» «Да кто?» «Фон Теофельс. По портрету узнал. В конце прошлого года проходил по всем ориентировкам. Это немец, который пытался убить государя. За темным стеклом Ивана Варламовича чем-либо удивить было трудно. Он лишь вздохнул и по привычке к педантизму поправил. Не государя кошки-матрешки, а гражданина Николая Романова. По нынешним революционным временам немцу пору медаль давать. Они сидели на заднем сидении Паккарда, поставленного так ловко, что из-за угла высовывался лишь край кузова. Прохожие шли себе мимо, через хитрые американские стекла парочку с биноклем им было не видно». «Пойду-ка я прогуляюсь», — молвил Иван Варламович. «Может, услышу, что полезное». Из автомобиля он вылез с другой стороны, чтобы из переулка не увидели. Прогулочной походочкой я таким ленивым бюргером двинулся по переулку мимо беседующих мужчин. Только те уже прощались. Джин, не подав Теофельсу руки и даже не кивнув, зашагал в сторону дальнего перекрестка. Немец же скрылся в подъезде. Вернувшись к автомобилю, Иван Варламович доложил. Услышать ничего не услышал, зато кое-что увидел. Немец-то, похоже, у воблы в любовниках. Одевался наскара, и штеблет голые щиколотки торчат. А еще я, Николай Константинович, пока гулял, пришел к рассуждению, что это Теофельс, ваш беднягу-пескуна, кокнул. Больше некому. Джин у нас на поводке был, а других ловкачей, кто так красиво самоубийство изобразит, у товарищей большевиков нету. Очень возможно. Николай Константинович Леонтович, совсем молодой брюнет, с острым, несколько лисьим лицом и очень быстрыми движениями, сосредоточенно что-то строчил в блокнотике. У него имелась привычка мелкие детали записывать по горячим следам. Так его научили на курсах, где он постигал премудрости разведочного дела. Иван Варламович Шишко, сотрудник швейцарской резидентуры еще со времен предпоследнего царствования, вначале относился к методам молокососа начальника иронически, однако впоследствии отношение переменил. Мальчишка-прапорщик, присланный в январе из Петрограда, был молочага и орел, невзирая на зеленый возраст и смешной чин. Иван Варламович при нем, можно сказать, переживал вторую молодость. Когда-то он тоже слыл птицей клювастой и когтистой. Выслеживал боевиков, рисковал жизнью. Но лет десять тому беготня эта кончилась. Опасные террористы в Швейцарии повывились. После начала войны стало поживей, и работы прибавилось, но все равно нейтральная страна нарушать местные законы ни ней. Даже оружие при себе носить инструкция запрещала. Только вести наблюдение, за кем прикажут, передавать эстафеты. Кругом война, конец света, а в Цюрихе тишь, благодать. Отъел Иван Варламович брюшко, начал готовиться к недальней пенсии. Кровь у него в жилах текла, азартная, филерская, но разогнать ее особенно было негде. От скуки и нервы пощекотать, пристрастился он к глупой забаве – лазить по ледникам с альпинштоком. Но пару месяцев назад прежнего начальника статского советника Кукушкина отозвали в Россию. Прислали выскочку военного времени – вчерашнего студента с дурацкой кличкой «Люпус». У господина Кукушкина никакого агентурного прозвания не было, и донесения он подписывал инициалами. Появилась перед самой революцией такая мода – назначать людей на видные должности не по выслуге, а по заслуге. Эх, как бы раньше так было. Люпу с даром, что сопляк успел и поруху понюхать, и в тысячи переделок побывать, а главное, не было в нем страха ни перед врагом, ни перед начальством. Пошла у Шишко совсем другая жизнь. Вспомнил конь боевой, не для пашни, а для скачки на рассвет он рожден. Первонаперво прапорщик Леонтович велел наплевать на дипломатические инструкции. На войне без оружия только полковые попы ходят. Во-вторых, решил проблему Воячика, помощника австрийского резидента. В мерные времена бывало пивко вместе пили, а теперь не стало от шустрого австрияка никакой жизни. Совсем обнаглел, зная, что опасаться ему нечего. Пожаловался на него Иван Варламович новому начальнику, а тот говорит «В чем загвоздка? Дайте мне на него ориентировку, адрес явки, привычки, я этот гнилой зуб в два счета выдернул». И стало Ивану Варламовичу стыдно, что он так обабился». От помощи отказался, обошелся своими средствами. Лег гервоячик в сырую землю с двумя пулями в груди, а у самого Ивана Варламовича на память осталось отметина повыше коленки от касательного ранения. Успел старый знакомец в него разок-другой пальнуть, да промазал. А могло и наоборот выйти, очень запросто. С этого момента встряхнулся Шишков, взбодрился, помолодел лет на пятнадцать. При люпусе скучать и сидеть без работы не приходилось. Альпин с шипастыми бутсами валялись в кладовке. Азарту теперь хватало и без них. Насчет леоновича было еще вот что интересно. Раньше в агентуру шли дворняшки беспородные, у кого не гроша за душой. Шишко и сам был из таких. Копил швейцарскую копеечку, экономил на суточных разъездных. Статский советник Кукушкин тоже себя не обижал. Напишет в отчете, что заплатил за информацию тысячу франков. А сам даст пятьсот, остальные в карман. «Если б Кукушкин в Цюрихе оставался, когда грянула революция и финансирование закончилось, тут бы и конец всей резидентуре. Не стало бы его высокородие в сухую работать». Люпус другого поля ягода. Не ради жалования и наградных в разведку пошел. Родитель у него солидный человек, заводчик. Денег для сына не жалеет. Когда в марте месяца Петроград замолчала, господин военный агент из Берна сообщил, что служба закончена, платы больше не будет, Люпус велел на это наплевать. «Не военному агенту служим, и не Петрограду», — сказал он. «Пока война не закончена, будем воевать. Монархия у нас или республика — все равно. Россия есть Россия, никуда не денется. А насчет жалования, Иван Варламович, не переживайте. Буду пока из своего кармана давать. А через месяц-другой у них там дурная кровь от мозгов отхлынет, поймут, что и республике без загранрезидентуры обойтись невозможно. И платил, как положено, в прежнем размере, в срок. А хоть бы и не платил». Шишко своего молодого начальника к тому времени так крепко зауважал, что исполнял бы должное и за спасибо. Главную цель деятельности Люпус определил сам по своему разумению. А разумение у мальчика было получше, чем у прежних начальников. Люпус сказал, главная опасность для России, что революционная бацилла дальнейшее воспаление произведет. Самый смертоносный микроб у нас в Цюрихе пребывает. Господин Картавы, которого большевики зовут стариком, а немцы лысым. Счастье, что он застрял в швейцарском карантине. Мы при этом карантине вроде санитарного кордона. Если дадим лысому проползти в Петроград, убить нас мало. Ну и болваны же руководили вашей охранкой Иван Варламович. Гонялись за эсерами и анархистами. Большевики у них, видите ли, считались безобидными говорунами. А их отстреливать надо было, как бешеных собак. И клянусь, мы это сделаем, как только лысый всерьез засобирается домой. Вот он сердешный и засобирался. Да только поди-ка к нему подступись. Носу со своей квартиры не высовывает. Вокруг дежурят людишки Джина, берегут своего вождя. А со вчерашнего дня Лысый вообще куда-то пропал. Не иначе перевезли в безопасное место и не выяснить, куда именно. Проще всего будет его перед посадкой в поезд достать. Но для этого нужно узнать, откуда и во сколько он отбывает. «Без песку намы, как слепые щенки», — сказал Люпус, когда они перебрались с заднего сидения на переднее. «Завел мотор». Он любил водить машину сам. «Что делать будем, Иван Варламович?» Шишко погладил седоватые усы. «Поехали ко мне. Чайку попьем. В шахматишке посражаемся. А вось что и придумаем. Опять же, Мария Васильевна моя поди соскучилась».